Патрон принес бутылку минеральной воды, поставил на стол два стакана. Это была пауза перед следующим ударом. — В таком случае мне непонятны ваши действия, — поговорил он, наливая воду. — Зачем потребовался налет на фирму «Валькирия»? Вы отрабатывали действия группы захвата? Арчеладзе ощутил, как в груди у него Натянулась и тонко зазвенела гитарная струна. Если признать налет, немедленно последует вопрос по поводу захваченных валькирии материалов. О папе было что-то известно. Комиссар не терял времени, возможно, узнал какие-то сведения о налетчиках. Через группу Кутасова сделать этого он не мог. Там ребята крепкие и сработали чисто. С Кристофером же навряд ли успел встретиться. «Вас неверно информировали», — сказал полковник. «Группа захвата в Валькирии не работала». «Ах, вот как!» Папа приподнял брови. «А я посчитал, что вы проводили Пленер. Он что-то знал, но не стал больше заострять внимание на фирме, вероятно, не имея веских аргументов а, может быть, избрал тактику выдавать факты своих сомнений, чтобы потом одним махом загнать в угол. — Мы не проводили, — пленер, отчеканил Арчеладзе. — А вот со мной кто-то затевал игру. Впрочем, я догадываюсь, кто. Шесть дней назад я возвращался из Подмосковья и был задержан на посту ГАИ группой, напоминающей спецназ. Я не стал докладывать об этом лишь потому, что меня пытались унизить, оскорбляли мое личное достоинство. Я нашел способ и возможность расквитаться самому. У полковника были подозрения, что спектакль на посту ГАИ был разыгран по заданию папы, как месть за капиталину, либо комиссаром за погром в Валькирии. Однако сейчас, наблюдая за патроном, Арчеладзе заметил неподдельный интерес, точно такой же, как во время доклада о перекачке золота. «Что значит, попытались унизить?» — спросил он. «Пристегнули наручниками к решетке, раздели, ударили дубинкой», — объяснил полковник. «В моем присутствии издевались над женщиной, которая была со мной». Патрон возбужденно прошагал по кабинету, поиграл желаками на сухих скулах. С вами была Капиталина. Да, Капиталина. Кого вы подозреваете? После паузы спросил папа. Кто с вами затевал игру? Мой непосредственный начальник, заявил полковник. В последнее время у нас были очень натянутые отношения. Это не он. — определенно сказал патрон. Арчиладзе понял, что зря грешил на комиссара. Папа знал бы уже об этом и сейчас, не играл в желваками. Для него не было новостью, что полковник ездил в лес с капиталиной собирать грибы. Но то, что он слышит о происшествии на посту ГАИ, впервые, это несомненно. Патрон вдруг озлился, возможно, от упоминания о капиталине. «Черт знает, что происходит в государстве! Полный беспредел! Вы пытались выяснить, кто это был, чьи люди?» «Нет», — отвечал Арчеладзе. «Я уверен, пожарник попытается сломать меня, взять отдел под свой контроль». «Повторяю, что это не он!» — почти закричал патрон. «Похоже, защищал своего товарища». «У меня есть информация...» — О налете на Вальтирию, проговорил полковник. И сейчас мне пришла мысль, что налетчики из спецназ на посту ГАИ — одни и те же люди. Патрон глянул на него из-под бровей, неторопливо сел в кресло. — Возможно. Возможно, они убили вашего информатора Молодцова. Они задушили Кристофера Фрича. Но птицелова отравили не они, и тело закапывали тоже не они, а вы, Эдуард Никонорович. И вы же его выкопали. Или опять я неверно информирован? Арчеладзе вынул рапорт вместе с газетной вырезкой. «Извините, шеф, я не могу работать, когда мне не доверяют», — заявил он и протянул рапорт. Папа прочитал его наскоро, аккуратно положил на край стола. «Так, что еще?» «Это приговор Кристоферу Фричу, опубликованный за сутки до его смерти. Полковник положил вырезку из газеты с рекламой концерта. Папа долго читал объявление, что-то сопоставлял, прикидывал». Затем пробежал глазами небольшую статью о проекте переработки старых отвалов на золотых приисках Алдана, собственно, из-за которой и была сделана вырезка.